Глава тридцать «О, Вальдемар, доброе утро!» Открываю дверь, а там стоит дракон. Вчера он так и не пришел, и я не хочу знать, как он усмирял своих демонов. Рискую испортить себе настроение. Неведение – залог крепкого сна. Но с посиделками на ночь с лимонадом нужно завязывать. Учёбе мешает. «Привет!» – он тяжело вздыхает. «Извини, что только сейчас пришел. «Так, моя хорошая, я побегу. Нужно сдать курсовую. Сегодня последний день. Позже увидимся!» В коридор выходит Кристина. «Здравствуй, Вальдемар!» Она чопорно кивает и уходит. «Удачи тебе, милая!» Отправляю вслед подруги на путствие и поворачиваюсь к дракону. «Что ты говорил?» «Вы ночевали с Кристиной? Мне не померещилось?» «Нет». Закрываю комнату и шагаю в сторону столовой. Идешь на завтрак?» «Ну как?» «Вы же вчера терпеть друг друга не могли!» Он догоняет меня. «Я не понимаю!» «И не надо!» — качаю головой. «Скажу только, что ненависти не было, только небольшое недоразумение. Кристина извинилась, а потом помогла мне с эссе, а я в благодарность пригласила ее в гости на лимонад. Собственно, это все!» «Да вы ведете себя, как лучшие подружки. Такого не бывает после одних посиделок с лимонадом!» «Послушай, что не так?» Резко останавливаюсь и разворачиваюсь к дракону. «Завидуешь? Хочешь сам с ней дружить? Или полагаешь, что я не могу?» «Нет, все хорошо, общайтесь на здоровье. Я удивился просто, а ты сразу ругаться». «Возможно, наша дружба удивительна, но она искренняя». Снова поворачиваюсь в сторону столовой. «Женщинам нужно мало времени, чтобы наладить крепкие связи». Некоторое время идем молча, спиной чувствую, что Вальдемара распирает на разговор, но он его почему-то не начинает. «Далее, постой, пожалуйста». Перед самыми дверьми он берет меня за руку. «Нам нужно прояснить некоторые моменты, прежде чем идти к ребятам». Замираю на месте. Надо развернуться, разговаривать, несмотря на собеседника невежливо. Но я никак не могу себя заставить. Вчерашняя уверенность куда-то испарилась, наполнив утро тревогой неопределенностью. «Что ж, ты прав!» Киваю и поднимаю глаза. «Я слушаю». Невольно скрещиваю руки на груди в защитном жесте. «Вчера было странно...» Он явно с трудом подбирает слова. «Согласна. В конце концов, я тоже участвовала. Почему сейчас не помочь?» «Я не должен был. Недостойное поведение...» «Не надо!» — прерываю Вальдемара. «Твои действия были продиктованы природой, и моей физической привлекательностью, смею надеяться. Покакетничать никогда не лишнее». «Не то слово. Ты притягиваешь меня на всех уровнях». Голос дракона понижается, и я беспокоюсь, как бы снова не стало слишком горячо. Но все же я мужчина, старше, опытнее, сильнее. Должен включать мозг и не творить непоправимое. Ну, непоправимое не произошло. Только благодаря тебе, хрупкой девушке, которую я должен оберегать. Расслабься, я и сама справилась. Ох, Вальдемар тяжело вздыхает и прикрывает глаза рукой. Я растерял всю честь. Мне нет прощения. Ты что?» Глажу его по плечу. «Ты самый благородный из всех, кого я знаю. Просто немного не справился с физиологией. Это нормально. И вообще, была бы я драконицей, мы бы оба не парились. Людям, возможно, тоже стоит подумать о допущении сближения до брачных уз». «Я тебя оскорбил. Об этом я не думал». Снова сокрушается дракон. «Никаких гарантий. Признаний не было произнесено. И чуть не опорочил». «Стоп, выдохни и услышь меня. Пожалуйста, не надо слов ради порядка. Я не хочу сковывать тебя обязательствами, да и мне они не нужны. Вчера не только твоя вина была, но и моя. Если мы хотим общаться дальше, не стоит допускать такие ситуации, пока не будем готовы к последствиям». «Я согласен», – кивает дракон. «Больше не будем сближаться». «О, так ты вообще хочешь прекратить общение? Что ж, ладно, я понимаю». Становится очень больно где-то в груди. Делаю шаг назад. Твое право. Возможно, так лучше для обоих. Кто ты, а кто я. Не стоит сравнивать. Два разных вида и положение в обществе, в котором всегда виновата женщина.